Боги и расы, как они видятся жителям Аннура. Расы Неборим, бессмертные, прекрасные, поэтичные, противники Кшештрим, исчезли за тысячи лет до появления людей. Возможно, их существование всего лишь легенда. Кшештрим – бессмертные, злобные, лишенные эмоций ответственны за создание цивилизации и развитие науки и медицины, истреблены людьми, исчезли несколько тысяч лет назад. Люди, внешне идентичны к шештрим, но смертны и подвержены воздействию эмоций. Старшие боги в порядке древности. Пустой бог, старейший из богов, существовал до сотворения мира, почитается хинскими монахами. Эйе – супруга пустого бога, богиня творения, ответственна за все, что существует. Аштаррен – богиня закона, мать порядка и устроения. Некоторые зовут ее паучихой, хотя привершенцы Кивираа приберегают этот титул для своей богини. Пта – владыка хаоса, беспорядка и случайностей. Некоторые считают его просто трикстером, другие – разрушительной и безразличной ко всему силой. Интарра, владычица света, богиня огня, звездного и солнечного света, также покровительница императорской династии молкинянов в Аннуре, числящих ее в своих далеких предках. Хал, совиный король, летучая мышь, владыка тьмы, властелин ночи, покровитель кетрал, а также воров. Бедиса, богиня рождения, та, что свивает души всех живых существ. Ананшаэль бог смерти, владыка костей, распретающий пряжу своей супруги Бедисы, придавая все живые существа забвению, почитается присягнувшими черепу в Рашамбаре. Сьена, богиня наслаждения. Некоторые считают ее матерью младших богов. Мешкент, бог кот, владыка боли и воплей, супруг Сьены. Некоторые считают его отцом младших богов почитается ургулами, некоторыми из манжари и племенами джунглей Младшие боги, сверстники человечества. Эйра, богиня любви и милосердия. Мат, Бог гнева и ненависти. Кивера, владычица ужаса, повелительница страха. Хекет, Бог отваги и битв. Арелла, богиня надежды. Арелон, Бог отчаяния; Конец книги. «Клинки императора» – первая книга трилогии «Хроники нетесаного трона». Автор Брайан Стейвли. Читал Анатолий Ерофеев.